Позволите ли вы мне, сударь, также задать вам один вопрос? Прошу вас, мадемуазель. Будет ли считаться формальным обвинением мой ответ на ваш вопрос? Я явился сюда, мадемуазель, прежде всего открыть истину. И скрывать ее вы не должны ни в коем случае. Хорошо, сударь. Но предположим, что я для того, чтобы выйти из этого дома, рассказала вам все, на что могу по справедливости пожаловаться. Можно ли будет потом не давать ходу моим жалобам? Вы, конечно, мадемуазель, можете не преследовать никого сами, но правосудие во имя общественного блага должно будет продолжать это дело, даже если вы его прекратите. Значит, мне запрещается простить, сударь? Лично вы можете прощать и забывать, но общество не имеет права оказывать подобного снисхождения, если один из его членов оказывается жертвой преступных интриг. Ваши манеры выражаться, ваше великодушие, спокойствие и достоинство, все это заставляет меня думать, что мне сообщили истинную правду. Надеюсь, сударь, вы мне объясните, наконец, Что за заявление вы получили? Меня предупредили, сударь, что мадемуазель де Кардавиль была завлечена сюда обманом. Это правда. Эта девушка была привезена сюда обманом. Вы в этом сознаетесь? Конечно, сударь, я сознаюсь что должен был прибегнуть к обычному способу, какой приходится употреблять, когда особы, нуждающиеся в нашей помощи, не осознают сами своего бедственного положения. Но, сударь, мне также заявили, что мадемуазель де Кардавиль нисколько не нуждалась в вашей помощи. А это уже вопрос судебной медицины, который одно правосудие не может решить, сударь. Этот случай должен быть рассмотрен и обсужден при участии обеих сторон. В серьезном отношении суда к этому вопросу можете не сомневаться. Тем более, что, как говорят, мадмуазель де Кардавиль была в полном рассудке, когда вы ее сюда заперли. Разрешите же мне узнать? С какой такой целью я мог бы сделать такую низость, если уж допустить, что моя репутация не ставит меня вне подобных низких и нелепых подозрений? Вы могли действовать в интересах семьи, мадмуазель де Кардавиль, составившей против нее заговор из денежных расчетов. Кто же посмел, сударь, возвести такое позорное обвинение? Я Вы Роден? Обвиняю вас я